Издательство «Эксмо». Дарья Донцова. Бабулька на горошине. Глава первая. Человек, который начал вести здоровый образ жизни, часто выглядит больным. «Вава, что ты на меня уставился?» — возмутилась Николетта. «Показалось, что ты...» э -э -э -э... Я замолчал. «Договаривай». — велела маменька. «Мой вам совет. Если вы не знаете, что сказать, улыбайтесь и заводите беседу о подорожании всего и вся. Ваш собеседник вмиг примется возмущаться и забудет, о чем раньше говорил. Повышение цен — вот лучшая тема для смены темы беседы». «Отвечай!» — потребовала Николетта. «Электричество нынче просто золотым стало», — заявил я. «Про воду уже молчу». «Для тех, кто не умеет зарабатывать, все дорого», — отрезала маменька. «Лично я не думаю о всякой ерунде». Борис кашлянул, я понял, что он маскирует смешок. Да мне и самому тоже хотелось расхохотаться. Но я поборол это неразумное желание и не ответил Николетте, — «Конечно, ты не расстраиваешься при виде счетов, ведь их оплачивает Владимир». «Перестань уводить разговор в сторону», — продолжала тем временем моя мать. «Немедленно объясни, почему ты смотрел сейчас на меня, как мухобойка на таракана?» Я улыбнулся. Николетте свойственно обескураживать слушателей нелепыми и шокирующими выражениями. Она может так обозвать человека, что только диву даешься. Не так давно я слышал, как госпожа Адилье назвала одну даму «шваброй с веером». «И что?» — тоном, не предвещавшим ничего хорошего, спросила Николетта. «Где ответ на мой вопрос?» Вот тут я понял, что испытывает мышь, которую загнали в угол. И как мне выйти из безвыходного положения? Если я скажу, ты похудела, а когда женщина твоего возраста неожиданно теряет вес, это повод обратиться к врачу, то непременно услышу гневные слова. «Что ты имел в виду, говоря, женщина твоего возраста?» Ежели я скажу, «Я подумал, что ты заболела», Тогда маменька заявит «Я молодая женщина, поэтому здорова». С какой стороны, не посмотри, все плохо. Николета точно устроит скандал. А кто виноват в том, что она закатит истерику? Я, Иван Павлович Подушкин. При виде матери я должен был прямо в прихожей восхититься. Ты прекрасно выглядишь. Твоя новая шуба очаровательна, ну и так далее, и тому подобное. А что сделал я, когда матушка сбросила манто? Честно говоря, я испугался. Николетта презирает полных женщин, гордится своей тонкой талией и тем, что весы всегда показывают ей одну и ту же цифру — 45. Если маменька и ее заклятые подружки Зюка, Люка, Кока, Мака, Дюка и Нюка видят на каком-то суаре — Для тех, кто не в курсе, это слово переводится с французского как «вечеринка». «Девушку, которая носит 46-й размер», то все вышеупомянутые гиены в бриллиантах начинают беседовать театральным шепотом, а он, как известно, слышен даже на последнем ярусе балкона Большого театра. «Боже, как она умудрилась влезть в платье, которое так ей мало! Некрасиво, когда толстуха обтягивает свои жиры!» Ей надо похудеть килограммов на 10, наверное, денег на липосакцию нет. И так далее, и тому подобное. На мой взгляд, Зюка, Люка, Кока, Мака и все остальные дамы прайда маменьки внешне напоминают пережаренных барабулек в платьях от лучших домов моды Европы и обвесившихся разнокалиберными драгоценностями. Но сегодня. Когда Николетта вихрем влетела в мою квартиру, я увидел, что она потеряла сходство с этой рыбкой и смахивает на Вава! рявкнула -ва Николетта. «Отвечай!» «Мне показалось, что ты немного похудела», — осторожно сказал я правду. Госпожа Адилье кокетливо выставила вперед ногу. «Да, верно». А почему у тебя выражение лица, как у жабы, узревшей ворону? Определенно не стоит говорить правду. Потому что ты выглядишь как засушенный кузнечик, наряженный в костюм от крестьяна Диора и замотанный в бусы Шанель из настоящего жемчуга. Видишь ли, начал я, и тут, на мое счастье, в столовой заорал мобильный. «Прости, пожалуйста», — сказал я, и, радуясь прекрасной акустике своей квартиры, выскочил из прихожей. Не знаю, кто меня разыскивает, но я благодарен этому человеку от всей души. Привет, «Привет», — произнес знакомый мужской голос. «Володя», — обрадовался я, — «николета у нас». «Тогда не называй меня по имени», — быстро попросил отчим. «Не надо ей знать, с кем ты беседуешь. У меня к тебе просьба» огромное. «Говори, если смогу, то непременно выполню», — пообещал я. «Сегодня приезжает мой брат», — начал Владимир. «Впервые слышу о том, что у тебя есть брат», — удивился я. «Он от второго брака отца», — пояснил отчим, «и младше меня. Понимаешь, поселить Сергея мне негде». Владимир очень богатый человек. «Для него нет проблем не только снять номер в гостинице, а весь отель купить. Но всякое бывает в жизни». «У тебя проблемы с финансами?» — пробормотал я. «Не волнуйся, объясни, где ты хочешь разместить родственника. Снять ему квартиру? Устроить его в гостинице? Я все оплачу». «Спасибо, Ваня», — обрадовался муж маменький, «С деньгами у меня все окей. Не окей с Сергеем». Он инвалид, осенила меня. Нет проблем, я найду апартаменты на первом этаже с подходящим выездом из подъезда. Нет, нет. Физически он здоровее нас всех, снова прервал меня отчим. У него с головой беда. А, -а, -а протянул я. Шизофрения? Хуже, вздохнул собеседник. Он эгрегорист. Это что за болезнь такая? опешил я и услышал в ответ. «Глупость!» «Весьма распространенный недуг», — засмеялся я. «Сам порой им страдаю». «У Сергея особо запущенный случай», — вздохнул Владимир. «Отец наш никогда чудолюбием не отличался. Женился он то ли семь, то ли девять раз. В советские годы так часто ходить в ЗАГС не запрещали, но существовало негласное распоряжение больше трех браков одному человеку не оформлять». Справедливости ради отмечу, мало кто отважился в четвертый раз заводить семью. Увидев кучу свидетельств о разводе, сотрудница ЗАГСа объясняла жениху или невесте, что лучше хорошенько подумать, прежде чем ставить очередной штамп в паспорте и вообще очередь на регистрацию брака аж на год. А поскольку стать супругами можно было только по месту прописки, то любители постоянно жениться, разводиться уходили несолоно хлебавши. Но папаше удалось многократно расписываться. Главное условие, которое он выдвигал своим избранницам, — никаких детей. Моя мама решила иначе, поэтому рожала меня, уже имея статус свободной женщины. И Анна Петровна, которая потом появилась у отца, также поступила. «Наверное, остальные супруги вели себя иначе, потому что я знаю о наличии лишь одного единокровного брата. Я жил в Москве, учился в хорошей школе, поступил в институт. Существовала наша семья на копейки, но моя мама запретила сыну-студенту работать. Сама вечно находилась в поиске денег. Анна Петровна же уехала в Подмосковье, в деревню. Мы к ней на лето ездили, мама и тетя Аня дружили. Попова была доброй, она нас бесплатно пускала жить, кормила, поила. Сергей учился в сельской школе, а вузе не думал. Образования у него нормального нет, но брат хорошо живет, к нему клиенты толпой шли и идут. «Сергей — эгрегорист. Не разрешай ему у себя дома эгрегорить. Выгони дурака». «Это что за профессия?» — поразился я. «И с кем ты болтаешь?» — спросила Николета, вбегая в гостиную. «Пожалуйста, попытайся объяснить матери, что Сергей идиот», — скороговоркой выпалил Володя. Он Николету на диету посадил, от нее уже и хрящиков не осталось. «Вава, перестань трепаться!» — потребовала маменька. «Слушай меня! Есть гениальный человек, брат Володи. Сергей нас научит эгрегоризму. Это очень модно. Все сейчас эгрегорят».